А с Де Леоном тебе не к чему прощаться, поскольку он едет с нами. «Что — Что? — недоуменно обернулся к нему мужчина. «Что — Что? — в унисон ему отозвалась Эвелина, гневно сжав кулаки. — Ты обещал мне! Сказал, что отпустишь! — Я тебе ничего не обещал, — холодно произнес маг. — Я просто не стал его пытать! поскольку ты сама вернулась ко мне уговора про империю не было думаю демиан будет счастлив получив столь безотказное средство контролировать тебя ты не сделаешь этого прошипела девушка увидишь с нехорошей ухмылкой пообещал ейронни повелительным жестом указал на гончую которую сразу же взяли в плотное кольцо имперцы Эвелина готова была расплакаться от подобной несправедливости. К чему все? К чему это самопожертвование, если Далиона все равно не удалось спасти? Даже страшно представить, что сотворит с ним император, когда узнает особенности их взаимоотношений. А он узнает. И гадать не надо. Девушка просто не сумеет скрыть свои мысли от правителя Ракнара как не умела этого делать никогда. «Я ненавижу тебя!» кусая губы, выдохнула Эвелина, пытаясь освободиться из мягких пут тщательной продуманно свернутой дохи. «Ненавижу!» «Я знаю!» с непонятной горечью в голосе отозвался Ронни. Помолчал и завершил более твердо. «Прощайся! с как его там!» Норм, что ли, и отправимся в обратный путь. Мы и так потеряли слишком много времени. Дэмиан с нетерпением ждет возвращения своей беглой ученицы. Эвелина изо всех сил рванулась, пытаясь хоть что-то сделать и привычно черпая силу из звериного бешенства. Прочная ткань дохи треснула, расходясь по шву, и девушка небрежно стряхнула остатки шубы на мерзлую землю сощурилась в вызывающей позе, застыв напротив дяди. «Жаль!» — с раздражением отметил Ронни, глядя на племянницу. «Зачем было портить вещь?» «Да ли он останется здесь?» — твердо чеканя каждое слово проговорила имперка. «Неужели ты не понимаешь...» что своим упорством лишь убеждаешь меня в правильности решения?» — насмешливо поинтересовался маг, угрожающе покачнувшись по направлению к девушке. «Эвелина, не глупи. В настоящий момент ты ничего не можешь сделать, лишь смириться. Ты уверен в этом?» Прежде чем Ронни успел среагировать, девушка метнулась в сторону, фыркнула, пытаясь нащупать в сугробе меч, и тут же забилась от боли. Невидимая рука словно приподняла ее над землей, встряхнула и с силой швырнула на прежнее место. Бывший учениц императора, не удержавшись на ногах, покатилась к уборем, набрав полный рот снега. Эвелина кинулся к ней на помощь де Леон, но не сумел миновать двух дюжих имперцев, стоявших на пути схлопотал увесистый удар под дых и тяжело осел на землю. Девушка упрямо мотнула головой, прогоняя навязчивый звон в ушах, сглотнула и почувствовала во рту железный привкус крови. Видимо, умудрилась разбить губы.